Воспитанницы, воспитательницы и служанки стремглав бросились вверх по лестнице, налетая друг на друга. Никогда еще не бывало таких воплей, обмороков и такого смятения. В разгар суматохи и мистер Пиквик вынырнул из своего убежища и предстал перед ними. «Леди! Дорогие леди!» — промолвил мистер Пиквик — «О, он называет нас дорогими!» — воскликнула самая старая и безобразная воспитательница. «О, негодяй!» «Леди!» — закричал мистер Пиквик, доведенный до отчаяния опасностью своего положения. «Выслушайте меня! Я не грабитель! Мне нужна хозяйка дома!» «О, какое свирепое чудовище!» — воскликнула другая воспитательница. «Ему нужна мисс Томкинс!» Поднялся... «Общий виск! Ударьте в сигнальный колокол!» — крикнуло несколько голосов. «Не надо, не надо!» — вскричал мистер Пиквик. «Посмотрите на меня! Ну, разве я похож на грабителя? Дорогие мои леди, вы можете связать меня по рукам и по ногам, или запереть в чулан, если вам угодно. Только выслушайте, что я вам скажу! Только выслушайте меня!» «Как вы попали в наш сад?» — растерянно пролепетала горничная. «Попросите сюда начальницу, и я расскажу ей все. Все!» — сказал мистер Пиквик, напрягая легкие до крайнего предела. «Попросите ее! Успокойтесь только! И попросите ее! И вы узнаете все!» Внешность мистера Пиквика или манеры, а, может быть, соблазн, столь непреодолимый для женской натуры — услышать нечто, в данный момент окутанное тайной, привели наиболее разумных обитательниц дома, каких-нибудь четыре особы, в состояние сравнительного спокойствия. Для испытания правдивости мистера Пиквика они предложили, чтобы он немедленно согласился подвергнуться лишению свободы Если он согласен вести беседу с мисс Томкинс изнутри чулана, где приходящие воспитанницы вешают шляпы и сумочки с завтраком, то должен войти туда добровольно, что он и сделал, после чего его тщательно там заперли. Это оживило всех. И когда мисс Томкинс пришла в себя и сошла вниз, совещание началось. «Что вы делали у меня в саду, почтеннейший?» Слабым голосом спросила мисс Томкинс. «Я пришел предупредить вас, что одна из ваших молодых леди собиралась бежать сегодня ночью», — ответил мистер Пиквик из Чулана. «Сбежать?» — воскликнули мисс Томкинс, три воспитательницы, тридцать воспитанниц и пять служанок. «С кем?» «С вашим другом, мистером Чарльзом фицмаршалом «С моим другом? Я не знаю этого человека». Ну, в таком случае с мистером Джинглем. Никогда не слыхала этой фамилии. — Значит, меня обманули и одурачили, — воскликнул мистер Пиквик. Я стал жертвой заговора, гнусного и низкого заговора. Пошлите в ангел, мадам, если вы мне не верите. Пошлите в ангел за слугою мистера Пиквика. Умоляю вас, мадам. — Вероятно, он человек порядочный. Вы слышите, он держит слугу? сказала мисс Томпкинс, учительница чистописания и арифметики. «По моему мнению, мисс Томпкинс, — сказала учительница чистописания и арифметики, — слуга держит его. Я думаю, что он сумасшедший, мисс Томпкинс, а тот при нем сторожем». «Мне кажется, вы совершенно правы, мисс Гуин», — ответила мисс Томпкинс. «Пошлите двух служанок в ангел, а другие останутся здесь охранять нас». Таким образом, две служанки были посланы в Ангел на поиски мистера Сэмуэля Уэллера, а три остались охранять мисс Томпкинс, трех воспитательниц и тридцать воспитанниц. А мистер Пиквик уселся в чулане под тенью сумочек и ждал возвращения посланных, вооружившись всем благоразумием и мужеством, какие только мог призвать на помощь. Прошло полтора часа. Прежде чем они вернулись. А когда наконец пришли, мистер Пиквик услышал, кроме голоса мистера Сэмэла Уэллера, еще два голоса, чьи интонации показались ему знакомыми, но кому принадлежали они, он ни за какие блага не мог припомнить. Последовал очень краткий разговор, дверцу отперли, мистер Пиквик вышел из чулана и очутился перед всем населением Вестгейт Хауса перед мистером Сэммерем Веллером и старым Уордлем, а также его будущим зятем, мистером Трандлем. «Дорогой мой друг!» — воскликнул мистер Пиквик, бросаясь вперед и хватая мистера Уордля за руку. «Дорогой мой друг! Умоляю вас, ради самого неба, объясните этой леди печальное и ужасное положение, в какой я поставлен. Вы, вероятно, знаете уже обо всем от моего слуги. Скажите им, дорогой мой, что я, во всяком случае, не грабитель и не сумасшедший». «Я это сказал, дорогой мой друг, я это уже сказал», — ответил мистер Ордль, пожимая правую руку своему другу, в то время как мистер Трандль пожимал левую. Но если кто-нибудь скажет или сказал, что это не так, — вмешался мистер Уэллер, выступая вперед, — тот говорит неправду, которая на правду нисколько не похожа, а наоборот совсем не похожа. Поскольку бы ни было здесь молодцов, которые так говорят, я буду счастлив доказать, что они ошибаются». В этой самой комнате, если эти почтенные леди будут так добры удалиться и подавать их сюда по одному. Сделав с большой непринужденностью этот вызов, мистер Эллер выразительно ударил кулаком по раскрытой ладони и дружески подмигнул мисс Томкинс, которая пришла в неописуемый ужас, услышав предположение, будто в границах Вестгейтхауса пансиона для юных леди могут находиться какие-то молодцы. Объяснение мистера Пиквика с мисс Томкинс, так как оно частично уже имело место, закончилось быстро. Но не по пути в гостиницу, куда он направился в сопровождении своих друзей, не позже, когда мистер Пиквик сидел за ужином перед пылающим камином, в котором он больше всего нуждался, нельзя было вытянуть из него ни единого слова. Он казался ошеломленным и озадаченным. Один-единственный раз он повернулся к мистеру Ордлю и спросил... «Как вы сюда попали?» «Мы с Трандлин приехали сюда, чтобы хорошенько поохотиться первого числа», — отвечал Уордл. «Мы прибыли ночью и с изумлением узнали от вашего слуги, что и вы находитесь здесь». «Ну, я рад вас видеть», — добавил старик, хлопнув его по плечу. «Я рад вас видеть. У нас будет веселая охота первого числа, и у Уинклю мы дадим еще один шанс. Верно, Мистер Пиквик не дал никакого ответа. Он даже не осведомился о своих друзьях в Динглиделе и вскоре после этого отправился спать, распорядившись, чтобы Сэм пришел снять нагар со свечи, когда он позвонит. Спустя некоторое время раздался звонок, и мистер Уэллер явился. «Сэм!» — сказал мистер Пиквик, выглядывая из-под одеяла. «Сэр!» — сказал мистер Уэллер. Мистер Пиквик некоторое время молчал, Мистер Эллер снял на со свечи. Сэм, повторил мистер Пиквик, словно делая над собой отчаянное усилие. Сэр, повторил мистер Эллер. Где этот троттер? Джоб, сэр. Да. Уехал, сэр. Со своим хозяином, надо думать. Ну, друг или хозяин, или кто бы он ни был, они уехали вместе, ответил мистер Эллер. «Ну и парочка, сэр!» «Джингль, мне кажется, догадался о моем намерении и подбил парня рассказать эту историю», задыхаясь, выговорил мистер Пиквик. «Так оно и есть, сэр», — ответил мистер Уэллер. «Конечно, все было ложью». «Ну, конечно, сэр», — ответил мистер Уэллер. «Регулярное надувательство, сэр. Ха -ха, ловкая проделка». «Не думаю, что он так легко ускользнет от нас в следующий раз, сэм», сказал мистер Пиквик. — И я не думаю, сэр. — Когда бы я не встретил опять этого джингля, — сказал мистер Пиквик, приподнимаясь в постели и нанося жестокий удар подушки, я с ним лично расправлюсь и придам все дело о глазке, чего он вполне заслуживает. Я сделаю это или мое имя не Пиквик? — А попадись он только мне в руки, этот тихоня с черными волосами, — сказал Сэм. Если я не выкачаю у него из глаз тут же на месте воды, без всякого обмана, мое имя не Спокойной ночи, сэр.